«Перегнешь тут», — подумал невесело черный Бада. «Если ученики едва не разбежались. Сначала опаздывать начали, потом понемногу жульничать и, наконец, непрерывно болеть. Да болезни все какие-то странные. Лапы отказываются в школу идти и сами уносят прочь. Голова от уроков трещит и дорогу в класс забывает. На звонок не реагируют. Это, мол, в ухе звенит. От домашнего задания у всех животы заболевают. От тетрадок глаза в окошко косят». «Также неплохо выходит коллективное нытье и различные враки, мучает хоровое чихание, а при взгляде в учебник нападает беспробудный сон. Тут уже и Бадальгин не поможет. Впрочем, половину учебников тоже больше не сыщешь. Непонятно, куда делись. Вижу, зоки мои на уроки зевают. Говорю, давайте загадки загадывать. Например, в огне не горит, в воде не тонет. Нет, отвечают, Бада. Это для нас не загадка, это учебник. Вчера предложил зокам. Давайте литературой займемся. Стихи почитаем». «Нет, — отвечает, — лучше в другой раз. Литература не ботаника, в лес не убежит. Тогда, говорю, арифметику повторим. Хватит уже по сторонам ворон считать. Опять отказываются. Ворон, — говорят, — посчитали и достаточно. Надоела твоя арифметика». «Попросил подобрать определение к Зокам. В предложении Зоки пошли в школу. И что?» «Подобрали? Не может быть!» Я ругаться, а они меня дразнят. Ты, Бада, родителей в школу вызови и с ними поговори, а мы о каникулах помечтаем. Бада обиженно фыркнул от такой неблагодарности. Потом покосился в зеркало, приосанился и, постукивая для убедительности копытом и копыта, стал сам себе перечислять. Ух, уважаемые родители, ваши зоки в нашей школе подросли, стали ловкими, сильными, смелыми. Научились умываться, одеваться, читать и считать, иногда делать уроки а иногда даже самые настоящие открытия. Они, конечно, порой безобразничают, но, согласитесь, без этого нам самим было бы скучно. А уж какие они забавные, славные, милые, какие заботливые! И какое счастье, что они у нас с вами есть! Вот так-то! Да! Черный Бада поклонился, похлопал сам себе в ладоши, смахнул счастливую слезу и отправился спать. А на утро его разбудил радостный зодчий крик. «Ура! Победа! Наш враг попался! Мы спасены!» «Что такое? Случилось что-нибудь?» Озабоченно выглянул в окошко Бада. Зоки радостно носились по лужайке и, перебивая друг дружку, закричали в ответ. Мы спали храбро в эту ночь, никто не мог врагу помочь. А враг, програвшись к нам во двор, без спроса взял, вернее, спер учебники по всем предметам. И нас не разбудил при этом. Наверно, враг засел читать, наверное, умным хочет стать. Ну надо же, какой дурак, попался враг. Попался враг, попался враг, попался враг, попался враг, попался То есть учебников больше нет. Подвел итоги учебного года Бада. Кончились! Одни каникулы от школы остались. Бада попытался рассердиться на Зоков. Даже вдохнул поглубже, чтобы читать нотацию. Но не смог. Что-то его ласково отвлекало. Он внимательно осмотрелся. Ничего особенного не видно было вокруг. Разве что солнце как-то пронзительнее сияло. Птицы резвее ныряли в молодой листве и смеялись. И такие разные цветы раскачивались на ветках, благоухали и пели. О, так это же... Лето! Лето! Лето! Конец школе! Каникулы! Пора в путешествие! Да.